Глава 14. За прошедшую неделю мне удалось выбросить Крега и Надин из головы. Потому что лучшая реакция на неловкую ситуацию это просто переступить через неё и двигаться дальше, даже если твой муж продолжает по этому поводу над тобой подтрунивать. Вчера, например, он прислал мне такое сообщение: Мой коллега Джон и его жена приглашают нас 31 декабря на праздничный ужин. NB. Я абсолютно уверен, что групповой секс в джакузи под словом ужин не подразумевается. Ха-ха, обхахочешься. Мне в любом случае некогда из-за этого всего убиваться, потому что все мои мысли заняты джаз. Письмо от Тома жутко меня встревожило. Когда у людей в браке всё в порядке, они такое не пишут. Как по мне, у Тома слегка сорвало кукушку. Хотя, будем честны, его и раньше назвать абсолютно нормальным нельзя было. Я ещё помню, как он строил в саду у Дженнис и Мартина абсолютно кошмарный летний домик и утверждал, что будет в нём жить. И вот наступает субботнее утро, я украшаю именинный пирог для Минни, а сама страшно нервничаю. Правда, Больше из-за проклятого торта, чем из-за Джесс. Как ни пытаюсь склеить бисквитные коржи сливочным кремом, они всё время разъезжаются. Я-то думала, управлюсь за 10 минут, пока Мин не будет на занятиях по балету, а обернулось всё сущей катастрофой. Сиузи, на помощь, кричу я краем глаза, заметив, что она появилась на пороге кухни. Мне нужно слепить из коржей торт, а всё разваливается. А ты глазурью их сперва покрыла, спрашивает она. Нет, конечно, в ужасе таращусь на неё я. Глазу, чем, чем? Откуда ты всё это знаешь? Сиюзи пожимает плечами, что очевидно должно означать, что её научили этому в институте благородных девиц. Она вообще почерпнула там массу полезных знаний. Например, как накрыть стол на 6 персон или написать письмо епископу. Я как раз собираюсь спросить, а сейчас уже поздно смазать их этой штукой, когда в кухню входит люк. Боже, откуда он? Что? Я только что говорил по телефону с Надин. С Надин, отложив выпочканый в креме нож, я поднимаю глаза. И что ей нужно? Хотела обсудить свою презентацию. В субботу сказала, что не могла больше просто ждать моего звонка. Люк морщится. Похоже, она, скажем, превратно поняла наш разговор. В каком смысле? В том, что она решила, будто бы я немедленно выпишу ей чек, выдам служебную машину и переименую компанию в Brendan and Nadine Communications. Боже, сама не знаю, в ужасе я или готова расхохотаться. Но это же нелепо. Ты ничего ей не обещал, просто сказал Тут есть над чем подумать. Я собственными ушами слышала. Разумеется, я ничего не обещал, кивает Люк. Она действует на авось. Или сама себя обманывает. Или и то, и другое. Привет, Сьюзи, наконец замечает мою подругу он. Привет, Люк, весело отзывается Сьюзи. Значит, дружба с Крэйгом и Надин не задалась? Какая жалость. Я кашусь на нее с подозрением. Показалось, или в её голосе промелькнуло старое доброе: "Я же говорила". Правда, если указать ей на это, она только руками разведёт: "Не понимаю, о чём ты". "Должен заметить", продолжает Люк, заваривая себе кофе, к концу разговора надин совсем распоясалась, стала намекать, что им очень нужны деньги. "Нужны деньги?" удивлённо оглядываюсь на него я. "Как это так?" Анна ясно дала понять, что Крейк, банкрот, пожимает плечами люк. За что купил, за то и продаю. Он же рок-звезда. Всё это как-то в голове не укладывается. По Варшавам ездит. Не может он быть банкротом. Вернер Бэкс с издёвкой подхватывает Сьюзи. Обнищавший рок-звёзды по Варшавам-то никогда не ездит. А только ручками бельё стирают, до да вырезают из газет скидочные купоны. Ха-ха, закатываю глаза я. Бедняжка Бэкс, внезапно смягчившись, вздыхает Сьюзи. Смотрю, ты волосы от синей туши отмыла? А где же те дикие развратные сапожки? Ты их вообще ещё носить будешь? Они наверху, с достоинством произношу я. И, конечно, я буду их носить. На соответствующие мероприятия. А мне дикие развратные сапожки очень нравились. Жизнерадостно подхватывает Люк. Ни в коем случае не выбрасывай их. Кто-нибудь хочет кофе? Нет, спасибо, отвечаю я. Мы сегодня обедаем с Джесс. А ты забираешь Минни, не забыл? Кстати, а вот эти сапоги просто класс, замечает Сьюзи, опустив взгляд на мои ноги. Новые? Ага, первый раз надела. Если честно, Я совершенно забыла, что заказала эти замшевые полусапожки карамельного цвета, а вспомнила о них только утром, когда приехала доставка. Я верчусь перед Сьюзи, чтобы она могла получше их рассмотреть. И тут меня осеняет. Может, это намёк? Сьюзи, возьми их себе, тут же выпаливаю я. Себе? В качестве рождественского подарка. Я начинаю стаскивать левый сапог. «На, вот примерь». «Нет, не собираюсь я забирать новенькие сапожки, которые ты и не носила совсем», — сердится Сьюзи. «Надень обратно, Бэкс, и нам уже пора. Что будешь делать с тортом?» «Понятия не имею», — признаюсь я, натягивая сапог обратно. «Этот торт?» — Люк с изумлением разглядывает бесформенное месиво из коржей и крема. «А я-то думал...» — он осекается. «Да». Ну, Минни по-любому будет в восторге. Положи в морозилку, советует Сьюзи. Потом сделаешь ещё крема и намажешь сверху. Сливочного крема много не бывает. Добавь же блестящие посыпки, и всё будет отлично, заключает она. Пошли. Мне жутко не терпелось попасть в магазин, где все товары продают без упаковок. Стоит нам войти в безотходную пищу, как меня накрывает пониманием. Вот здесь-то мы отныне и должны покупать продукты. Всегда и нигде больше. Нет, вы только посмотрите. Тут кругом деревянные ящики, а в них заляпанные землёй морковки и картофелины. И яйца все в прилипших куриных пёрышках. А ещё множество круглых стеклянных контейнеров, вроде тех, что в былые времена стояли в магазинах сладостей. А в них орешки, овсяные хлопья и всякое такое. Просто подходишь и насыпаешь себе сколько нужно. Гениально. Здравствуйте, приветствует нас девушка за кассой. В носу у неё кольцо, волосы перевязаны верёвкой, она одет на ней один из тех бесформенных богемных топов, которые и меня всегда подмывает купить, только я боюсь, что буду похожа в них на мешок картошки. Но девушка на мешок картошки не похожа. То есть, смахивает немного, конечно, но её это вроде как не волнует. Здравствуйте, улыбаюсь в ответ я. Чудный магазин. На двери развешаны подарочные наборы в виде бурых валеночек, из которых торчат шоколадка в обёртке из вторсырья, изготовленная в соответствии с правилами справедливой торговли, экологичная кофейная чашечка и книга Мир обречён. Обязательно вернусь сюда и возьму такой набор в подарок Джесс. Ей непременно понравится. Будешь что-нибудь покупать? спрашиваю я Сьюзи. Ага, мне рис нужен, отвечает она и достаёт из сумки два отмытых пластиковых контейнера из-под мороженого. И макароны, наверное. И, кажется, сладкий картофель тут неплохой, правда? Говоря всё это, она вынимает из сумки ещё холщёвый мешок и два тёмно-коричневых бумажных пакета. Я смущённо разглядываю все эти ёмкости. Ты что, всё это из дома захватила? Ну, конечно, не додумывай, Сьюзи. Бэкс, здесь же никаких упаковок нет. Всю тару нужно приносить с собой. Вот оно что. Нет, ну, разумеется, это же очевидно. Я так и подумала, просто «Боже, но ну почему же я пару пустых коробок не захватила? Хоть бы Эка сумку взяла. Но признаваться в своей оплошности я не буду, ни за что. Бродя среди жестянок со специями, я осознаю, что и счастливо, и жутко несчастна одновременно. Мне всё здесь нужно. Но при этом мне не во что это упаковать. Надо разжиться контейнером, мешком, чем угодно». Вдруг, к счастью, я замечаю позади кассы стеллаж, заставленный стеклянными банками с широким горлышком. Отлично, накуплю банок и сделаю вид, что так и надо. Здравствуйте, говорю я, подходя к девушке за кассой. Ваш подход так вдохновляет, я совершенно отказалась от упаковок. Прекрасно радуется девушка. Так что будьте добры, дайте мне 30 банок, 15 больших, И 15 маленьких 30 банок, изумлённо округляет глаза она. Я сложу в них продукты, поясняю я. Ни за что больше не стану пользоваться пакетами. Так и вижу, какой прелестной станет моя кухня, если повсюду будут стоять аккуратные, надписанные баночки. Ну прямо картинка из Living Gets. Вот здорово-то будет. Но девушка с сомнением хмурит брови. До меня 30 не наберётся, говорит она. И, кстати, как вы их собрались до дома нести? О, об этом я как-то не подумала. Обычно наши покупатели приносят с собой пластиковые контейнеры из-под других продуктов, продолжает девушка. Мы стараемся поощрять повторное использование таких упаковок. А вы что, ничего с собой не взяли? интересуется она, бросив взгляд на мои пустые руки. Совсем, совсем ничего? И не зачем корчить такие снисходительные гримасы? Вообще-то я стараюсь не использовать пластик, высокомерно отзываюсь я. Ну ладно, я возьму только 6 банок, для самого необходимого. Девушка вскидывает брови, что, как по мне, совершенно излишне. Ну а всё же тянется к полке и ставит передо мной на прилавок 6 банок. Ого, а они крупные. Но смотрится отлично. Я складываю всё в плетёную корзинку, подхожу к большому ящику с какими-то бобовыми и начинаю наполнять одну из банок. А сама кошаюсь на ценник, чтобы хоть понять, что это я такое покупаю. О, это маш. Понятия не имею, как его готовят, но всегда можно найти рецепт. Во вторую банку Я собираюсь засыпать ячмень. Но тут приходит СМС от Люка. Яйца закончились. Можешь купить? Быстренько пишу в ответ: "Без проблем" и направляюсь к тележке с пернатыми яйцами. Хватаю два и тут только задумываюсь, что же мне с ними делать? Яйца тут продаются не расфасованными по коробкам. Так как же мне их унести? Вы коробку не взяли? спрашивает наблюдающая за мной кассирша Мы просим покупателей приносить с собой старые упаковки из-под яиц Конечно, вы можете купить у нас многоразовую бамбуковую коробочку, но мы стараемся поощрять повторное использование упаковок Так что, будете брать? Мне совершенно не нравится её ехидная гримаса. По-моему, она означает что? Собираешься и дальше загрязнять планету. Жалкое тупица, который даже сетку для яиц взять с собой не в состоянии. Спасибо не надо, говорю я, вздёрнув подбородок. У меня уже есть, куда их складывать. Но нельзя же складывать яйца в банки. Продавщица смотрит на меня как на идиотку. Нет можно, возражаю я. Я аккуратно опускаю два яйца в банку и накрываю её крышкой. А потом проворачиваю то же самое ещё с тремя банками. Нужно только нести аккуратно. Привет, Бекки, раздаётся откуда-то голос Джесс. Я резко оборачиваюсь. Привет, Джесс, я обнимаю её. Какое удивительное место! А что это ты делаешь? Она изумлённо смотрит на мои банки. Э, покупаю яйца. Я выставляю банки на стойку возле кассы, за которой сидит та девица. Привет, Невозмутимо здороваюсь я с ней. Я бы хотела оплатить покупки. Но почему-то не купила коробку для яиц, недоумевает Джесс. Потому что не хочу вредить планете неразумным потреблением, отвечаю я безмятежно, глядя на неё. Могла бы и не спрашивать. Но половина ваших яиц уже разбилась, говорит продавщица, разглядывая стеклянные банки. Чёрт. А я буду готовить омлет, нахожусь я «Так что все в порядке. Сколько с меня?» «45, 89», — отвечает она. «У вас есть с собой сумка или хотите купить?» Пару секунд я молчу. Ни за что не признаюсь, что забыла эко-сумку. «Вообще-то я не поклонник сумок», — наконец заявляю я. «Мой девиз — покупай ровно столько, сколько можешь унести в руках». «Но в руках вы все это не унесете», — говорит девушка. А мне сестра поможет, не моргнув глазом, отвечаю я. Ты ведь поможешь мне дотащить всё это до машины? И ты тоже с Юзи, повысив голос, добавляю я. Будь добра, помоги мне донести покупки, чтобы не пришлось загрязнять планету. Мы относим все банки к Сюзи в машину, кладём их в багажник и возвращаемся в магазин, чтобы расплатиться. Извините, окликает меня кассирша. А вы забыли последнюю Она протягивает мне ещё одну пустую банку, и я хватаю её, ломая голову, чем бы потрести Джесс. Спасибо. А, пожалуй, возьму ещё чёрной фасоли. Понятия не имею, что с ней делают, но судя по названию, штука стоящая. Обожаю чёрную фасоль, сообщает Джесс. Очень по-вегански. Затем я подхожу к огромному стеклянному контейнеру с надписью Чёрная фасоль. Подставляю под него банку и поворачиваю ручку. Полыбаясь джес, наблюдаю, как в банку сыплются маленькие сушёные фасолины. Затем, когда они заполняют её почти до краёв, я пытаюсь повернуть ручку обратно, но она не желает слушаться. Я хватаюсь за неё снова. Никакого эффекта. Её заело. Чёрт. Чёрт. Ко всему ужасу, фасолины теперь сыплются через край банки и со стоком разлетаются по полу. Я в отчаянии дёргаю ручку из стороны в сторону, но ничего не выходит. Поток фасоли не остановить. Какого чёрта, кричит кассирша. Все оборачиваются и пялятся на меня и на водопад фасоли. Выкрутите ручку, быстрее! Я пытаюсь, оправдываюсь я, заливаясь краской. А что по-вашему я тут делаю? Девушка подскакивает со стула и мчится ко мне, но уже поздно. Стук стих. Контейнер пуст, а на полу гора фасоли. Слышу, как фыркает Юзи, обернувшись, вижу, что она прикрывает рукой рот. Конечно же, я всё это оплачу, выпаливаю я прежде, чем продавщица успевает хоть слово вставить. Я покупаю всю эту фасоль. А она мне очень пригодится, ну, в хозяйстве. Вы покупаете всё, недоверчиво пялится на меня мисс мешок картошки. Ну вот именно. Угу. Подумав пару секунд, она поднимает брови. Но как вы собираетесь везти её домой? Может, вам всё-таки нужна сумка? Произносит всё это она так высокомерно, что меня прямо зло берёт. Нет, сумка мне не нужна. Холодна отвечаю я. Как я уже говорила, я за этичный беспокетный шопинг. Так что всю эту фасоль я унесу э, -э, э в своей юбке, заканчиваю я во внезапном приливе вдохновения. В юбке? Да, с вызовом отвечаю я. Задираю подол юбки от Риксо, всаRootDir некое подобие гамака и принимаюсь собирать туда фасоль. Видите? Сьюзи снова фыркает и подходит ко мне на четвереньках, ползающей по полу. «Бэкс», — говорит она, — «план прекрасный, просто отличный, но, может, ты согласишься чуточку поступить со своими этическими принципами, и, и мы возьмем картонную коробку?» Фу, Я по-прежнему считаю, что могла бы унести всю фасоль в юбки, а потом пересыпать часть в багажник, а часть в бардачок, И машина с Юзи стала бы нашим фасольи хранилищем. С другой стороны, конечно, гораздо быстрее вышло смести всю фасоль в коробку, а затем заплатить за неё и отправиться уже наконец в кафе. Теперь мы все вместе уютно расположились за столиком у окна. Ждём нашу еду, попиваем воду, а мы со Юзи то и дело переглядываемся. Пришло время взяться за джаз. Конечно, максимально осторожно и учасливо. Вот погоди, увидишь, какую я вегетарианскую индейку заказала на Рождество. Обращаясь к Джесс, пытаясь завязать разговор. Просто шикарную. Отлично, отвечает Джесс. Я снова кошусь на Сьюзи, гадая, как продолжить беседу. Мы планировали, что поможем Джейн нам открыться. Но как это сделать? Это как Как там в Чили? Осторожно интересуюсь я. Трудно, наверное, было. Как то? Отлично, спасибо, сухо отвечает Джесс. Всё хорошо. Но я вижу, как дёргается жилка у неё на шее, и как крепко она вцепляется в свой стакан. Да что она за дурочек нас держит? Джесс, ты очень сильная и независимая, с чувством, заверяю я. Я всегда этим восхищалась. Но хочу, чтобы ты знала, мы обязательно тебя поддержим, если что. Мы за тебя горой, подхватывает Сьюзи. Если вдруг что-то случилось, пытаюсь нащупать путь я. Вся эта история с усыновлением должна быть измучила вас обоих, мягко продолжает Сьюзи. Верно? На некоторое время над столом повисает молчание. Я прямо дышать боюсь, потому что замечаю, что зрачки Джесс слегка подрагивают. А такого ведь никогда не случается. Я раньше думала, глаза у неё такие же каменные, как и пресс. Да. Это очень мучительно. Наконец, сдавленно отвечает она. Труднее, чем мы себе представляли. Ты думаешь, что запасы терпением Я научился относиться ко всему философски, но Тут она замолкает. Боже, нужно действовать очень аккуратно. Я нервно оглядываюсь на Сьюзи, она же жестом поощряет меня продолжать. А ты, в смысле, бормочу я, ты не сама не знаю, что я хочу спросить. Вообще-то мне бы хотелось, чтобы Джесс сама поделилась с нами всеми своими печалями. «А я бы в ответ сказала что-нибудь мудрое, и потом мы бы все трое взялись за руки». Но, похоже, она уже справилась с эмоциями. «Может, еще хлеба закажем?» спрашивает она, оборачиваясь к барной стойке. «Джесс, не будем о хлебе. Стараюсь, чтобы голос мой звучал как можно участливее. Мы рядом, нас только трое, здесь никто не услышит. Давай поговорим о...» «О чем?» Резко оборачивается ко мне она. «О чем угодно!» — взмахиваю руками я. «О чем захочешь? О Чили? О, -о Томми?» Но как только я произношу слово «Том», Джесс судорожно вдыхает. «В чем дело?» — она переводит взгляд с меня на Сьюзи. «Опять вы о Томми?» «Я подумала, он тебе написал и все прояснил». «Ну?» — помолчав, признаю я... Да, он мне писал. Мне не хочется добавлять. И прочитав его письмо, я окончательно впала в панику. Спрашивать, так когда всё-таки он приедет, я тоже не горю желанием. Всё отлично, в ярости смотрит на меня Джесс. Какого ответа ты от меня ждёшь, Бекки? На что ты намекаешь? Н ни- ни на что, поскорее сдаю назад я. Нет, нет, я же не Просто, если тебе хочется чем-нибудь поделиться, я ведь твоя сестра. Я осторожно накрываю её руку своей и делаю вид, что не замечаю, как она пытается отшатнуться. А я твоя подруга. Сьюзи берёт её за вторую руку и смотрит своими честными, голубыми глазами. Так что, если тебе в самом деле нужно кому-то излить душу, да не хочешь она изливать душу, фыркает мисс Мишок картошки. Видимо, она не только за кассой сидит, но еще и официанткой в кафе подрабатывает. «Боже, оставьте бедняжку в покое!» «Не ваше дело!» — рявкую я, но Джесс уже выдергивает у нас свои руки и прячет их под стол. «Похоже, ей очень не по себе». «Прости, Бекки, но она права», — через силу выговаривает она. «Хватит. Не нужно выдумывать несуществующие проблемы в моей жизни». «Но...» «Хватит!» — перебивает Джесс, и я раздраженно вздыхаю. «Вот как тут поговоришь по душам, если Джесс говорить не хочет?» Я открываю рот и сразу же его закрываю. «Ужасно хочется сказать еще что-нибудь, но, судя по решительному выражению лица Джесс, делать этого не стоит. Она только рассердится, а это последнее, что мне нужно». «Если...» О чём вам и стоит волноваться, тот точно не о моём браке, сурово заявляет Джесс. А о том, что творится между твоей мамой и Дженнис, вот у кого в отношениях явные проблемы. Насколько я поняла, они даже не разговаривают. Что? А Хейтс Юзи, я вспоминаю, что не успела ей об этом рассказать. Ну да, мама и Дженнис как-то разошлись, признаю я. И это Совсем нехорошо. Но почему? Теребит меня Сьюзи. Что случилось? Дженнис чувствует себя брошенной, спокойно объясняет Джесс. Ей кажется, что твои родители переехали и совершенно не забыли. Но мама и папа звали её на разные мероприятия в Шордиче, вступаешь за родителей я. Знаю, пожимает плечами Джесс. Я никого не обвиняю. Дженнис сама себя накручивает. У неё какой-то пунктик насчёт Шордича. Теперь у неё новое увлечение, она studiрует тамошнюю криминальную хронику. И вздыхает: "Надеюсь, бедных Джен и Грехема не ограбит какой-нибудь наркодилер на мопеде, или надеюсь, бедных Джен и Грехема не втянут в бандитские разборки". Джес так ловко имитирует дрожащий голосок Дженнис, что я не могу не улыбнуться. В общем, она расстроена. Подводит итог Джесс. Ну не настолько, чтобы не найти себе новую подружку, не удержавшись, вставляю я. Боже, закатывает глаза Джесс. Фло. Фло? С любопытством спрашивает Сьюзи. А кто это Фло? Новая лучшая подруга Дженнис, объясняю я. Из Оксшота. Мне даже представить себе трудно, что у Дженни с новая лучшая подруга. Всё продолжает удивляться Сьюзи. Это так неожиданно. Она жуткая, качает головой джаз. Ты похоже от плони в восторге, хихикнув спрашивает Сьюзи. И тут же добавляет: "Извини, я понимаю, это не смешно". Тут официантка приносит нашу еду, и разговор сходит на нет. Я как раз тянусь за салфеткой, Когда на мобильный приходит сообщение. Открываю его на случай, если Олег вспомнил, что ещё нужно купить, но прочитав охую и прикрываю рукой рот. Не может быть, говорю я, когда дар речи ко мне возвращается. Что? спрашивает Сьюзи. Это от Дженнис, объясняю я и поворачиваю телефон экраном к ним, чтобы прочитали сами. Бэкки, солнышко, с нетерпением жду тёпيه в честь дня рождения Минни. Если ты не против, со мной придёт моя подруга Фло. Дженнис. Электронное письмо. От кого: Андерс Хелверсон. Кому: Бэкки Брендон. Тема: Спрюги замечательное новое слово для вашего словаря. Дорогая миссис Брендон, урождённая Блумвуд. Спасибо за ваше обращение. Я ничего не понял из вашего описания значения слова "спрюги". Несмотря на ваши предположения, я не смог припомнить никаких связанных с этим словом древних северных мифов, колыбельных, впитанных с молоком матери или шуток. Вынужден повторить мой предыдущий ответ. Я не могу включить слово спругге в большой академический словарь норвежского языка. Спасибо за предложение прислать мне футболку со слоганом Спругге всегда с нами, но вынужден отказаться. Искренне ваш Андерс Хельверсон, редактор большого академического словаря норвежского языка.